Штаты для всех. Джим Шепард рассказал мне эту социальную драму, когда был пьян. Шутка. Он не из тех, кто много пьет. Травить байки он любит сильнее. Правда, конкретно это он больше никому не рассказывал. Супергерой — это не всегда человек с суперспособностями. Взять хотя бы Бэтмена. У него есть деньги, а деньги дают возможности. Но разве у президента их меньше? Так почему бы президенту не стать супергероем? Один такой им стал. Его звали Стивен Идеал. За кристальную репутацию. Когда Стивен стал президентом, на него сразу же обрушилось множество просьб от всех представителей общества. Он пытался помочь каждому из них. Когда черные просили повысить пособие по безработице для них, он это сделал. Когда феминистки просили узаконить положительную дискриминацию на рабочих местах, он и это сделал. И все бы ничего, но если что-то делаешь, что у кого-то отбираешь. Так представители бизнеса приходили к Стивену и требовали отменить закон. Аргументы у них были убедительные, но и аргументы сторонников положительной дискриминации были убедительными. Непростая ситуация. Стивена атаковали со всех сторон, и каждый из представителей разных слоев общества требовал что-то для себя и своего народа. Причем, поняв, что Стивена можно продавить, к нему начали приходить маргиналы и тоже требовать равенства, братства, денег и чтобы не работать. При этом все эти социальные группы грызлись между собой, обвиняя друг друга во взаимном ущемлении прав. Многие из них высказывали идею, что нужно забрать все у белых и поделить. Так как же помочь всем этим людям, которые друг друга ненавидят? Стивен, будучи человеком, имеющим сверхвозможности, принял решение разделить страну на классы, выделив каждому такому классу примерно одинаковые условия – земля, вода и прочие прелести. Он разделил людей по интересам и расселил их по разным территориям страны. Представьте, что есть штат, где живут только черные, или штат, где обитают только геи, а также штат, где обосновались исключительно ортодоксальные христиане. Разумеется, для жены ненавистников, нацистов и расистов были также выделены отдельные вольеры. Стивен полагал, что если представители социальных групп такие умные, какими пытаются казаться, то он готов дать им шанс выстроить идеальное общество без проблем, которые они находили в других людях. Помогать им строить утопию должны были роботы. И вроде бы люди обрадовались, что их больше никто не ущемляет. И жили они долго и счастливо. Конец. Хотя нет. Однажды к президенту пришел паренек. Стивен спросил его, к какой социальной группе ты относишься? «Я за равные права для всех», — ответил он. «И что ты хочешь?» Равные права для всех». И тут президент заметил, что штата, где бы у всех были равные права, нет. Мальчик спросил, почему так. Президент ответил, «Потому что все они хотели равных прав для себя и своей социальной группы, не замечая, как сами же нарушали права других». Мальчик поинтересовался в ответ, «Когда их разделили, они стали довольными?» «Нет», — ответил президент, «но это уже проблема их идеологии, а не моя. За что боролись, то и построили». «Но хоть кому-то удалось?» Нет.